Как быстро летит время. Еще совсем недавно казалось, что этот дурдом никогда не кончится, что вечно будет звучать это ненавистное «ОДИН!», что никогда не кончится долбаная зима, еженочно пожирающая уголь, ставшая уже на вес золота, что никогда не угомонятся придурки-дембеля, ежедневно изобретающие новые и новые испытания для нас, ибо надзирателями в концлагерь. Что ты будешь виноват всегда, во всем и перед всеми, от ветеранов до начальника политотдела. Но пришел февраль, и вот уже поиски угля не твоя забота. Прибыл очередной призыв, и теперь лишь надо правильно их построить. Пришла весна, и вот уже дембеля оказались нормальными парнями. Они собираются домой, а нам остался всего год. И ты уже не без вины виноватый. С ветеранами ты уже ходил на войну, а начальника политоотдела в гробу видал. Уже другие пацаны, которых угораздило призываться на полгода позже, семенят на призыв «Один!» Уже нас бесит, когда они не врубаются, припухают, забивают на службу. И уже нами освоено нехитрое искусство маклух и колобах. Палатка уже не тюремная камера, а родной дом. Место, откуда ты не стремишься, как раньше, под любым предлогом свалить. А где, наоборот, стремишься побыстрее оказаться? Ведь тогда ты тут выживал, а теперь живешь. В общем, жить стало лучше, жить стало веселее среди прочего еще и потому, что появились маленькие бытовые радости, которых и не замечаешь на гражданке, а здесь это большое дело. Например, по палаткам провели из клуба «Динамики» и периодически балуют нас всякой музычкой. Ну, репертуар не особо богатый и постоянно повторяется одно и то же, ну и на том спасибо. Даже иностранщину порой крутят, какую-то Калимбу де Луну, кто поет, хрен его знает. ты какая нам разница, это же все равно на другой планете все, в другой жизни». Группы, альбомы, диски. Каким ветром эту Калимбу занесло в город-герой Гордесс весной 85 -го года? Неисповедимы пути твои. <музыка> вот ведь интересно, ведь почему-то именно эта песня и именно в это время попала к нам в бригаду и крутили ее по палаткам, и засела она у меня в башке на всю жизнь. Да не у меня одного, наверное. Еще одного человечка точно засело. В нашем втором взводе трое шнуров. Не повезло парням, пуще нашего, нас хоть побольше было, почти целый взвод. А их трое всего в палатке, где живут два взвода. Наши и первый взвод, где кроме Толяна, Кочетова и Пахома, все осенники 83-го года, то есть дедушки, со всеми вытекающими. Никого не волнует, что шнуров всего трое. Дембелям положен почет, уважение и соответствующий уход. А мы свое тоже отлетали, не положено нам, вот и крутись как хочешь. Изначально-то их четверо к нам попало, но сразу же стал один из четверых, тринадцатый белорус дыдышка родным коптерщиком. То есть только числился во взводе, а жил постоянно в коптерке у старшины. Такая вроде была традиция. Офицерам ведь тоже свои шнуры нужны, дров натаскать, воды, печку истопить, пожрать приготовить, порядок навести. Правда и на боевые, коптерщик, как правило, ходил с ротой. Предыдущий коптерщик Тихон домой с красной звездой ехал. Так что в этом смысле все было справедливо, но в бригаде-то это пацанам никак не помогало. Счастливщик дедышка, сразу же переименованный в деда, в палатке не появлялся. И шушали парни втроем. Усов, храпов и колен. Саня Календа тоже был родом откуда-то из Белоруссии, там, наверное, такая фамилия особого удивления ни у кого не вызывает, но в советской армии на фоне Усовых, Храповых, Федоровых, Ивановых, конечно, выделяется. А тут ещё калимба это периодически по радио играет. Калимба, «Календа» — как заведут песню, так давай все Саню тыркать. Да еще вместо калимба да луна», неискушённому в языках уху, при том, что певцы половину букв прожёвывают, и вместо «да» у них «за» слышится, Совсем другое слово приходит на ум. Более грубое, зато и более понятно. Ну и каждый раз кто-нибудь дозатянет затянет с палатки, как бы подпевая. Э, о, у, а, календа залупа. Сейчас кажется глупостью, а тогда так сладко было. Сидишь в палатке, в тельнике, в тапочках, как белый человек. Слушаешь песню иностранскую и прикалываешься. Хотя и беззлобно в общем, но того, над кем прикалываются, ты думаю, не слабо. Особенно, когда терпеть должен. Так ведь и прикол-то весь в том, что терпеть уже не тебе, а другому. Такая своеобразная психологическая реабилитация, возвращение размывшейся на время самоидентификации, как сказали бы психологи. Кстати, полезная оказалась штука – хорошее испытание для души. Причем двойное. Ведь сначала нужно остаться человеком, когда морально уничтожают тебя. А потом не озвереть, когда возможность уничтожать получаешь уже ты. Еще неизвестно, что сложнее. Знавал я таких, кто первое прошел достойно, а вот второе завалил. Но это же я уже потом все понял. А тогда, весной 1985 -го года, просто наслаждался под Калимбу эту, вновь вернувшейся жизнью. Правда, Саня календо парнем оказался крепким, отлетал свое... Но уж потом спуску никому не давал. Сейчас в табло заряжу тебе, будет и Калимба, и залупа на воротник. Пришел очередной призыв, стал календой ветеранов причем авторитетным и сползла эта традиция потихоньку на нет. Но песня так в памяти и осталась, как несущиеся через годы звуки, символизирующие, что жизнь снова вернулась и продолжается. Вторая армейская весна потихоньку переползла во второе армейское лето. Июль. Жара. Уже почти год мы здесь, в Афганистане. И даже этот факт уже стал давно привычным. Уже сложно представить, что когда-то мы были не здесь. И пока еще тяжело, что когда-то будем не здесь. Уже не вызывают прежнего внутреннего трепета слова «боевые», «операция», «колонна», «засада», «обстрел». Все это стало обыденностью. Более того, на боевые стремишься, ждешь их. Раньше стремился, потому что боевые облегчали выматывающее шнуровство. Теперь, потому что только там, на боевых, избавляешься от нудизма и бессмыслицы армейской службы как таковой. Мы уже прослужили достаточно долго, служба перестала выматывать и начала доставать. Точнее, не сама служба, а такое неотъемлемое печальное свойство, как дубизм и тупость. Не знаю уж, нам ли одним так не повезло или в других местах тоже этого хватало, но только даже спустя 20 лет не перестаю удивляться. Чего стоят одни только занятия по строевой подготовке, которые время от времени проводили на бригадном плацу. Именно не прохождение строем с песней, ну без этого куда же, а именно тупая и бессмысленная шагистика. На краю плаца расположился барабанщик из оркестра, на трибуне заместитель командира бригады подполковник МЦЭФ. Роты распределяются по плацу, и погнали. Большой барабан глухо отсчитывает удары, задавая ритм шагов. Подполковник СФ что-то глухо бухтит с трибуны, вызывая желание его грохнуть. Идиота! бойцы подразделений, которых угораздило в это время оказаться не на боевых, начинают вышагивать под эти глухие удары и бухтение в затылок друг другу по квадратам, в центре которых стоит по офицеру. Бум. Бум. Бум. Ну, то есть не все, конечно, бойцы, да и офицеры не все. Все, кто может хоть под каким-то предлогом избежать этого мероприятия, его избегают. И у солдат, и у офицеров шансов на это тем больше, чем больше срок службы или должности. У дембелей резко ухудшается самочувствие, у родных и взводных постарше, резко возникает необходимость заполнения документации и подготовки конспектов занятий. В итоге на плацу, под присмотром самых сопливых лейтенантов, вышагивают самые сопливые гвардейцы-десантники. И тем и другим, конечно же, строевая нужна просто позарез. Потому как воевать без нее, ну, совершенно невозможно. Особенно в горах Афганистана. Бум. Бум. Зато замком брига счастлив. Видно, эта часть службы ему всего милее и понятнее. Любовь к командованию бригады к строевой подготовке настолько велика, что даже с бригадных построений перед отбытием на боевые действия мы иногда выходим с плаца, с строевым и с песней. Это при том, что тащим уже на себе всю экипировку и боеприпасы. Непередаваемые ощущения шагать строевым шагом вдоль трибуны с песней и равнение на право! Неся при этом на горбу 40-килограммовый РД, а в руке, допустим, короб с лентой для утеса или с телом АГС на плече или трубой минометной. Ух, аж бодрости всего переполнила, как вспомнил. Короче, любили наши командиры строевую и внимание ей уделяли особое. Как говорится, война войной. Вот и сейчас, в начале июля 1985 -го, мы готовимся к операции на Паншер, где предстоит нам лазить по горкам повыше и покруче, чем наши фактические. Чуть ли не пятитысячники покорять придется. И главный душман тех краев, Ахмад Масуд вояка серьезный. Про все это нам уже рассказал замполит батальона и предупредил, что готовиться к этой операции нужно особо тщательно. Ну а что может быть важнее в подготовке гвардейца-десантника к боевым действиям в горной местности? Есть варианты? Так точно, ответ правильный. Конечно, строевая. И вот второй парашютно-десантный взвод разучивает на бригадном плацу новую взводную песню. Нам же без этого на паншере никуда. Ну как мы полезем в горы без хорошей строевой песни? К ее выбору наш взводный подошел со всей серьезностью. Нет. Пожалуй, не то, чтобы с серьезностью, но с душой, с выдумкой, с задором. Потому как топчем мы пласт бригады под песню «Малиновка». 20 солдатских глоток» выводят. В «Малиновке, заслышав голосок, припомню я забытые свидания, при жердочке березовый мосток над тихой речушкой без названия». Я не шучу, не прикалываюсь. Это взводный, наверное, прикалывался. Хотя по его виду не скажешь. Серьезно? Сосредоточен, Особенно переживает, что на припеве мы постоянно сбиваем шаг. Прошу тебя, сейчас розовый, Напой тихонько мне, Как дорог рай березовый, Малиновой заре. Он только после училища, для него это будет Первая боевая операция. А во взводе, в основном наш призыв, Мы все в Афгане уже почти погоду. Может, он просто не знает пока, чему он может научить нас? Ну, ладно, он. Но почему же никто не выйдет из штаба бригады? И не скажет, ты охуел, лейтенант? Тебе с бойцами заняться нечем перед боевыми? Не, никто не вышел. А может, наоборот, прильнули к окнам и любуются, умиляются. И правда, боевые начнутся и кончатся, а строевая – вечная ценность. А потом мы ушли на паншер. И с Паншера взводный вернулся уже не молодым летюхой. И блажь это из головы его улетучилась. И для взвода он выбрал уже нормальную армейскую строевую песню. так вот я с тех пор, как услышу Малиновку, так сразу перехожу на строевой. Сожжем мосток, ушла из сердца Исчезла речка вдаль, умчалась юность. Но песня словно первая любовь. Малиновка опять ко мне вернулась Прошу, Прошу тебя Декабрь 1985 года, Кандагарская операция. Пожалуй, так далеко мы еще от Гордеза не уезжали. Хотя, может быть, это кажется, просто уж больно ощутимо в декабре разница между нашим горным Гордезом и равнинным Кандагаром. С бригадой мы выезжаем в снегу, кутаясь в бушлаты и в ватных штанах. Проехав газни, разоблачаемся и остаемся в одних ХБ. Чем ближе к Кандагару, тем теплее. А уж во время операции там так вообще днем бывало реально жарко. Необычно, в общем. Но приятно. Хоть одним геморроем меньше было в эти три недели операции. Почти не мерзли После нескольких этапов операции на обратном пути бригада располагается на ночлег в чистом поле. Привыкшему к окружающим гордес горам взгляду даже некуда упереться. Вокруг плоско все. Только где то там, вдалеке, под торчащей из этой плоскости сопкой расположена какая-то воинская часть. Смеркается и в той части так уютно и призывно начинают мерцать электрические огоньки. Но мы чужие на этом празднике жизни. Нам предстоит очередная ночь на природе. Мы уже совсем скоро одичаем. Хорошо, хоть после одного из этапов операции нас сводили в баню, стоящий здесь в Кандагаре второй батальон нашей 56-й десантно-штурмовой бригады. Правда, было это давно и кажется уже неправдой. А вот грязь под ногами вполне реальная. Наверное, здесь снег все же бывает. Или дождь. В общем, что-то, из-за чего почва раскисла, стала скользкой и противной. От того, что придется не только месить ее сапогами, но и среди всего этого спать, становится тоскливо. Впрочем, для того, наверное, чтобы нам не было уж совсем тоскливо, заботливое командование подгоняет поближе к броне БРДМ-ку с установленным на ней огромным громкоговорителем. БРДМ-ка – это боевая разведывательно-дозорная машина, и она принадлежит нашему бригадному БАПО – боевому агитационно-пропагандистскому отряду. Отряд этот ездит по кишлакам и через этот самый громкоговоритель вещает в с местной музыкой, собранным на митинге к ханам, какая классная у них будет жизнь при народной власти. Ну, короче, все как у нас в Гражданскую, когда были агит бронепоезда. Просто тут железных дорог нет. Не знаю, как кто, но не хотел бы я попасть в этот БАПО. Как-то не верилось полициям афганцев, что сильно они верят в светлое будущее. Там как-то спокойнее было, что на наших БТР вместо громкоговорителей на башнях накалиберные пулеметы КПВТ. Как-то оно надежнее, да и убедительнее, наверное. Но сейчас, поскольку поблизости агитировать за народную власть некого, динамики бапошного транспортера решили использовать для своих. Звучит из них какая-то песня, незнакомая, никогда я такой не слышал, до армии. На недельку до второго я уеду в Комарова Поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну И на море буду разом Сораблём и водолазом Сам себя найду в пучине Если часом затону На недельку До второго Я уеду Веселенькая такая песня Бодрая Судя потому что я ее не знаю, из новых Интересно, откуда она у Бапошников То, что песня бодрая, мне сейчас очень кстати Потому как отправил меня взводной С двумя шнурами и огромным термосом За котловым довольствием Так, по-моему, на армейском новоязе называется горячее питание, которое нам выдают, когда мы стоим рядом с бронёй. Полевую кухню поставили где-то хрен знает где, и погрязище этой хлюпающей, идти задолбаешься туда. Тут еще двое шнуров, еле прут здоровенный термос, до краев, наполненный какой-то горячей бурдой. пыхтят потыкаются. Видишь, они нескладные, неуклюжие шнуры эти. Ползут, как беременные. Ну не мне с ними тащить, ни хрена себе дембелю ВДВ. Может, ускорение им придать? Бесит, сука. Хорошо, хоть песенка веселая, особенно припев. Море, <свят> Даже шнуры мои под этот припев как-то веселее ковыляют. С таким же точно громадным термосом ровно год назад на Нарае ковылял я. Мне повезло меньше, чем этим двоим. Я был тогда один с двумя ветеранами. Гришиным и Сергеевым. Пинали меня постоянно. Злились. Всего-то год прошел. Целый год. Полслужбы, как полжизни. Нет уже в живых ни Гришина, ни Сергеева. Гена подорвался там же, на Нарае, на следующий день. А Мишку два месяца назад на колонии убили у мухамедки. А большая часть их призова уже дома. Сираич, Крава, Волк, Билок. Все, кто из наших злобных ветеранов успели стать нашими хорошими приятелями, а то и друзьями, нормальными пацанами, сейчас тащатся там, наверное, под это самое Комарова на танцах. На недельку, да... А мне еще полгода тут корячется. Эх! А шнурам этим, так все полтора года. Это если повезет. Да нет, повезет. Обязательно. И мне и двум пацанам этим. Нормальные, в общем, пацаны. Илюха Рядьков из Питера вроде. Реп, ты ж питерский? Да. Корилли ж рядом там у вас. Знаешь, где это Комарова, бывал? Чего? Смотрит на меня, рожа красная, вот течет. Какое там Комарова, он ни хрена не слышит и не видит сейчас. Весь мир для него сейчас, в этом термосе тяжеленном. Как для меня тогда, на Нарае. Ладно, Репа, давай, передохни маленько. Смотрит на меня удивленно, понимающе Второй тоже офигел, не поймет, что это я дуркую? Да я и сам не пойму. Как в анекдоте, музыкой что ли навеяла? Хули ты сапоку ставился? Давай, потащили. На до я уеду в Комарова. А воскресные электрички К вам на земли. Ищут клады, только клады Эту часть песни надо, Репа, наверное, услышал. То, что не знаю, запомнил И не узнаю никогда. Не суждено было Илюхе Рядькову вернуться в родной Питер. Под самый дембель, в апреле 87 го убили его под Джалалабадом. И я никогда не поеду в Комарова. А песня эта для меня... А песня эта для меня навсегда звучит из динамиков бронемашины БАПО под Кандагаром. На недельку, Время шло своим чередом, и до дембеля оставалось все меньше и меньше. Когда встречали новый 86-й год, как привет с гражданки спел нам Александр Барыкин. Ну, на самом-то деле он пел не нам, а всей стране в новогоднем голубом огоньке. Черно-белый телевизор стоял у нас в ротной ленинской комнате на табуретке из-за от снарядных ящиков. На столе был плов, приготовленный ротными узбеками, газировка сиси и печенье из военторга. А снаружи были Чарс, какая-то брага, настойная на сахаре, которую выдавали тем, кто не курил, а значит, не получал казенных сигарет. Ну, в общем, праздник удался. И особенно удался вам потому, что успели вернуться к празднику парня из третьего взвода, единственного, который от нашей роты ходил на операцию на Кунар. Бригада вернулась с этой операцией за несколько часов до Нового года. Парни успели помыться в бане и были среди нас самыми счастливыми. Потому что операция эта не прошла без потерь, но потери миновали наших пацанов. А третий взвод был почти весь нашего призыва, то есть демберский. Так что поводов для радости было в ту ночь множество. А главное, наступал наш год, год, когда нам домой. Именно поэтому, наверное, среди непривычного уже телевизионного веселья все мы весенники 86 года услышали и запомнили песню Барыкина. Да не песню даже, припев. Это была песня про нас, про наши чувства, наши мечты. Дом показался уже таким близким, но был еще таким далеким. Для большинства из нас еще более далеким, чем мы думали. Ведь каждый из нас мечтал уехать в апреле. А в апреле оглушило нас как кобухом по голове. Август. Из 25 дембелей роты домой уезжали только шестеро. Еще целых три месяца в Афгане. Три месяца, которые мы уже должны были быть на гражданке. А гражданка гуляла, веселилась, звучала где-то там в тысячах километрах от нас. Иногда эти незнакомые уже звуки доносились и к нам. Конец мая. Мы сидим в курилке перед бригадным клубом в ожидании кино. Из динамиков играет музыка. Классная песня поют мужик с теткой. Надрывно так поют от души. Вроде Пугачева, а что за мужик? Это кто-то из наших спрашивает. Да хрен его знает. Не Кузьмин, Володя? Ты что, с дуба рухнул? с ли-то Кузьмин будет с Пугачихой петь? Для нас, призванных э, в апреле 84 где Пугачева была эстрадой, а Кузьмин рокером, такое сочетание было невообразимым и непонятным. Мы не могли себе этого представить. Так не могли себе представить панков и металлистов на Арбате. Сам Арбат Ставшие из живой улицы театральной декорацией, очереди за водкой. И многое другое, что изменилось за эти два года, нам предстояло вернуться в другую страну. Той, откуда мы уходили, уже не было. Как не было уже и нас самих, тех мальчишек, которых в апреле 84 го поездами и самолетами в жаркую Фергану, а потом в августе 84 го еще более жаркий Афган. Это тогда, в августе, меня поразили непривычные слова про войну, спетые на мелодию такой знакомой и любимой с гражданки Соли Челентана. Теперь уже странным кажется то, что где-то там для кого-то все эти песни наполнены привычным мирным смыслом. Для нас они уже о другом. И это другое настолько близко и понятно нам. Все очень просто. Сказки обман. Вы поедет. Мойный оказывает. Всех нас окрест. Горятший песок. Кто-то получит. По горам. Мы в ночами ждали Ведь тушманы и тут, и там Без воды и в жару, и в стужу Тащим службы, мы здесь друзья Мы солдаты в Афганистане Шуравина зовут не зря Мы солдаты в Афганистане Шуравина зовут не зря В этой мрази не стало меньше Просто в свете последних дней Слишком много бойцов Алтая Стало за ней. Банды стали так осторожны, чтоб дублёнки свои спасти. И вот теперь почти невозможно постречать их на нашем пути. И вот теперь почти невозможно постречать ее на пути. поет не намёт а рядом убива земля может быть меня опять повезет и он не накроет меня Боже помоги собраню забежать хоть толку от этого не и если ты поет ему то с наших местаом не у убедиим расстрел ведет И карьерверканый путь Тпалы горят со спинойнова пошла И нам ненулся и снова подкнуллись с тобой Боже помоги за броню забежать хоть толку от заования если ешит кап по яму кто значит ты с тобой не увидим рассвет. по французской стороне на чужой планете на чужой планете на чужой планете на афганской стороне в городе Шанданде загораю на броне я в спецназ команде так чего тоскую я не сказать словами полочкиш милые друзья горькими слезами а вокруг полящей злои Как на сковородке, так хочется домой так холодной водки Вот стою, считаю дни Сколько их осталось Сердце бедное стучит И в глазах усталость Темная вода действует на нервы Надоели навсегда рыбные консервы Вы Сколько месяцев и дней Мы живем без женщин Их вернуться поскорей Без особых трещин И собрать своих друзей На и дружков И ударить под бончей За здоровье кружки И именно это другое навсегда разлучает нас с теми мальчиками, которыми мы были. В нас всегда уже будут звучать другие песни. Как спел когда-то гениальный Владимир Семенович, про войну будут новые песни с названиями старыми. Мы наивно думаем, что скоро уедем в Союз, на гражданку, а Афган с его войной останется здесь, станет нашим прошлым. Никуда он нас не отпустит. Никогда. Но ничего этого мы пока не понимаем. И многое отдали бы сейчас, чтобы слушать странный, невообразимый для нас дуэт не здесь, перед клубом 56 ДШБ в Гордезе, а там, в Союзе. И самое обидное, что мы же должны уже быть там. Мы уже заслужили это. Зачем нас оставили, понять трудно. С июня на операции мы уже больше не ходили. Но, как водится, объяснять нам никто ничего не стал. А зачем? Родина тебе доверила интернациональный долг выполнять, вот и выполняй. А то, что еще три месяца нашим матерям сердце рвать, хотя уже вроде отождали положено, так это их доля такая материнская. Оставшиеся два месяца проходят в каком-то полубредовом состоянии. Весь июль мы, граждане второй роты, Ежедневно уходим работать на склад ГСМ, горюче-смазочных материалов. Он находится в стороне от территории бригады на полпути к мирному кишлаку. Мирному в том смысле, что оттуда бригаду почти не обстреливают. Ну, работать это только так называется. Мы должны устанавливать столбы для второй линии колючей проволоки вокруг склада. В реальности приходим на склад и заваливаемся спать кто где или загораем. Или ходим в кишлак за электронными часами кассио с калькулятором, браслетами от давления, платками и еще всякой всячиной, которую везет солдат великой державы в подарок матери и любимой девушке из отсталого и бедного Афганистана. В Союзе-то всего этого не найти, а в кишлаке в Дукане сколько хочешь. Иногда от нечего делать вкапываем столб. Один в день. Но это редко. Нахрен он нам сдался, этот столб? Эта колючка, этот склад... Да этот Афганистан. Мое излюбленное место для сна под цистерной с водой. Там хоть какая-то иллюзия тени. Хотя спать с каждым днем все труднее. И не потому, что отоспался. Просто сны все только про дом. Такие реальные, осязаемые, что просыпаешься в жутком настроении. Ведь все это уже должно происходить с тобой не во сне, а на самом деле. Как-то вечером, возвращаясь с ГСМ в бригаду, мимо хлебопекарни, слышим оттуда через динамик незнакомую песню. Высока, высока, под землей синева Это мирное небо над Родиной Но простые строгие, слышим слова Боевые награждается орденом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 Точно что-то там меняется в Союзе, если такие песни стали писать, а здесь у нас их уже можно на полную громкость в бригаде слушать через динамики. Я даже на секунду не задумываюсь, что песня эта может и не про Афган совсем. Откуда мне знать, что Михаил Муромов написал ее вообще-то про ментов? Да и знал бы. Для меня слово «война» теперь уже наполнено совершенно определенным смыслом. Точнее нет, оно как раз уже перестало быть наполнено каким-то особым смыслом, стало обыденным. Привычным. В нем нет уже ничего героического, того, чем я бредил всего чуть больше двух лет назад. Война – это просто такая жизнь, ну, как сказать, нормальная жизнь, где рядом стоят не только жизнь и смерть, но и подлость и честь, трусость и мужество, низость и достоинство. Все то же самое, чем наполненная и мирная жизнь, просто здесь это все сконцентрировано до крайности. Потому что в любой момент все может кончиться, и каждый знает это. Именно не думает об этом постоянно, не помнит, а просто знает. И потому каждый такой, какой он есть, спрятаться некуда, видно каждого. И потому-то так непросто придется нам там, дома, в той жизни, о которой мы так мечтаем, еще не зная, как она встретит нас. Где все и вправду начало меняться, и меняться будет очень сильно и быстро. И не всех из нас, ушедших весной 1984-го, получится приспособиться к этому новому. Но мы ничего этого пока не знаем. Мы спокойны, мы уже никому ничего не должны. Мы придем со склада ГСМ в палатке родной парашютно-десантной роты и слушаем хорошую песню. Это песня правильная и без пафоса совсем. Все по-честному и спокойно. И как-то приятно на душе, что это про нас. Про меня в том числе. А самое приятное, что все это уже позади и скоро домой. Союз. Откуда нам знать, что через пару лет нашу войну назовут ошибкой, потом позором, а нас убийцами и бандитами скажут, что мы убивали мирных людей мирной страны. Да, убивали. Убивали тех, кто стрелял в нас, кто хотел убить нас и убивал наших друзей. Это война. И разве не наша родина послала нас на эту войну, а на войне убивают? Но мы и представить себе не можем сейчас, что нам когда-то придется оправдываться. Под звуки этой песни мы бредем в свою палатку, ставшую за два года родным домом, мы думаем о том, когда же Когда же, наконец, мы окажемся дома? И в голове одно – когда же, когда же? А потом этот день пришел. Мы уехали домой. Мы так рвались туда, мы так рвались отсюда не могли себе представить, что афган не отпустит никогда, что он заполнит собой все, что всю жизнь будет тянуть вернуться. А услышанные там песни навсегда станут для меня афганскими. Не знаю, получилось ли передать все это словами. Не знаю, можно ли описать музыку, звучащую внутри тебя. Музыку, под которую ты снова и снова в сотый в тысячный раз проживаешь, прожитое когда-то, не знаю. Но я решил попробовать, ведь для меня это отнюдь не менее реальный афган, чем горы вокруг Алихеля, Баракинская зеленка, долгожданный родник на Паншере или Духовской ущелье в Кандагаре, чем БТР, АКС РПК, ПК, СВД и ПБСы чем палатки и модули гордеза, чем шнуры и ветераны, и дембеля, и граждане 56-й десантно-штурмовой бригады, чем взводные, ротные, комбриги и начальники политотдела. Тем более, что все это осталось там, за речкой. А мой Афган всегда со мной, он всегда звучит во мне, никогда не оставляет. Он напоминает о себе из приемника в машине, из плеера в метро, из компьютера на работе. Для меня это машина времени, уносящая меня в Афган. Эти песни, как метки, как вехи, как зарубки, которые не дают забыть, которые переносят снова туда-туда, где они звучат для всех тех, с кем судьба сводила меня за два с лишним года, где где их еще слышат Валера, Петя, Гришин, Сергеев, Илюха, Ренат, Ротный, Мантуров, Левченко, И еще десятки парней, не доживших до других песен. Многих я не знаю по имени, многих даже в лицо. Но в звуках моей музыки они еще живы.